Глава тринадцатая. Тебя может разбудить голос твоего ребенка. Тебя может разбудить присутствие твоего ребенка. Аманда почувствовала, как толстое маленькое тельце Роуз запрыгивает в щель между ней и клеем еще до того, как ощутила мокрое дыхание девочки. слишком близко к уху мам мам мягкая ладошка на ее руке нежная но в то же время настойчивая она села рози в прошлом году девочка заявила что с уменьшительным и в конце ее имени покончено роуз мама роуз была бодра роуз освеженная ночью роуз роза в цвету так было всю ее жизнь По утрам она изнывала от желания что-нибудь делать. Она раскрывала глаза и спрыгивала на пол. Миссис Уэстон, соседка снизу, вырастила двух дочерей на таких же одиннадцати сотнях квадратных футов, поэтому она никогда не жаловалась. Роуз не понимала, как ее брат мог спать до одиннадцати-двенадцати, часу дня. По утрам ей все казалось увлекательным. Умыть лицо, выбрать одежду, почитать книгу. Роуз была полна энтузиазма. Все было возможно. Когда вы младший ребенок, вы учитесь защищать себя. Что-то не так с телевизором? Дорогая, это же не чрезвычайная ситуация. А потом она вспомнила. Это система оповещения о чрезвычайной ситуации. Аманда призвала к порядку в слишком дряблые подушки. Все сломалось. Первые несколько каналов показывали черно-белые танцы света. Потом все белое, просто ничто. Они забыли задернуть жалюзи. Снаружи было светло, но солнце не светило. Не из-за облаков, просто час был ранний. Гроза, которая, как они думали, должна была прийти, так и не пришла. Когда она посмотрела на прикроватные часы, они сменились 7.48 на 7.49. Итак, электричество. Блэккаут. «Милая, я не знаю». «Вы не можете его починить?» Роуз была еще достаточно маленькой, чтобы верить, что родители могут все. «Так нечестно, это же каникулы, и ты сказала, что на каникулах нам можно смотреть телевизор, сколько захотим, и что у нас будет неограниченное экранное время». «Папа спит. Подожди в гостиной, я скоро приду». Роуз потопала прочь. Так она ходила. И Аманда взяла телефон. Экран проснулся. Он был рад ее видеть, И она тоже была счастлива. Ни одно новостное оповещение, а целых четыре. Но, как и в прошлый раз, ей не удалось увидеть ничего, кроме анонса. Она нажала на новость, телефон попытался, но так и не смог подключиться к сети. Тот же заголовок. «Блэкаут на восточном побережье Соединенных Штатов». Затем «Ураган Фарра обрушился на Северную Каролину». Затем «Срочные новости на восточном побережье Соединенных Штатов» Сообщается об отключении электроэнергии, затем последние, срочные, а потом бессмысленные буквы. Она надеялась, что телевизор будет работать, но они перестали слушать национальное радио NPR, когда четырехлетняя Роуз продекламировала «Я Дэвид Грин», известный американский журналист, который ведет на NPR утреннюю программу, а семилетний Арчи спросил про Пусси Райот. от скольких вещей они защищали своих детей. Аманда разгладила простыню под рукой, хлопнула Клея по заднице. «Клей!» Он забормотал, и она тряхнула его за плечо. «Вставай! Смотри!» Во рту у него было кисло, взгляд был расфокусирован. Аманда поднесла телефон к его лицу. Он издал неразборчивый звук. «Посмотри!» Она снова встряхнула телефон. «Не вижу». В моменты пробуждения невозможно ничего увидеть. Приходится заставлять глаза фокусироваться. Но на самом деле он имел в виду, что экран погас. Она ткнула в телефон. «Ой, вот! Что?» Он вспомнил прошлую ночь, но не смог заставить себя перейти из сна в бодрствование так быстро. «Похоже, никто нас не убил». Она проигнорировала это. «Новости!» Экран перед ним молчал. «Аманда, тут ничего нет». Просто дата и фотография, снимок детей, которые они использовали на рождественских открытках два года назад. Они только что тут были. Ей нужен был Клей, чтобы разделить бремя этой информации. Он зевнул. Это заняло какое-то время. Ты уверена? Что там было сказано? Конечно, я уверена. А была ли она уверена? Аманда изучила телефон. Как можно увидеть оповещение? Само приложение не открывается, но их было четыре. То самое про блэкаут, потом еще про блэкаут и что-то про этот ураган, и еще одно, в нем говорилось «срочные» и оно было... Срочные что? Потом шла какая-то абракадабра. Они злоупотребляют словом «срочно». Срочно опросы показывают, что либеральные демократы лидируют на предвыборной гонке В австрийском конгрессе срочно Адам Сэндлер говорит, что новый фильм – его лучшая работа. Срочно, Дорис хрен знает как, изобретательница автоматической мороженицы умерла в возрасте 99 лет. Нет, если бы так. Даже не было слов, просто буквы. Это должна быть какая-то ошибка. А может, дело в сети? Сотовой сети? Может быть, с ней что-то не так? Повлияло бы на нее отключение электроэнергии. Клей не знал, как устроен мир. Да и кто на самом деле знал? Думаешь, что-то не так с мобильниками? Или все от того, что мы здесь? Потому что мой телефон теряет сеть с тех пор, как мы тут. Он работал в городе, когда я ездила в магазин. Мы вроде как далеко. В прошлом году было так же, помнишь? А дом, который мы тогда арендовали, был вовсе не в такой глуши. Или... Не произнесла она, произошло что-то настолько плохое, что оно повлияло даже на Нью-Йорк Таймс. Аманда встала и принялась пить из бутылки на прикроватной тумбочке. Вода была комнатной температуры, а ей так хотелось холодной. Четыре оповещения. Я столько не получала даже в ночь выборов. Она пошла в ванную и, пока мочилась, изучала телефон. Больше он ей ничего не сказал. Клей надел шорты боксеры, которые потерял в ночи, и выглянул на задний двор. Несмотря на предвестие грозы, казалось, что на улице очередное летнее утро. Даже ветер казалось утих. На самом деле, если бы он всмотрелся внимательнее, чем было возможно, он понял бы, что тишина была ответом на вчерашний ветер. Он заметил бы, что насекомые притихли, что птицы не кричали. Если бы он заметил, то отметил бы, что все это похоже на те странные моменты, когда луна проходит перед солнцем. Животные не понимают временную тень от затмения. Она вышла из ванной и прошла мимо мужа, ожидавшего своей очереди. «Я сделаю кофе». Телефон казался тяжелым в тонком хлопковом кармане. Роуз сидела у кухонного островка с миской хлопьев. Аманда вспомнила, это было так недавно, как девочка нуждалась в помощи взрослых, чтобы достать миску, наполнить ее, нарезать банан, налить молоко. В то время она старалась не раздражаться от этого, она старалась помнить, какими скоротечными окажутся эти дни. И вот теперь они миновали, как и последний раз, когда она спела своим детям, последний раз, когда вытерла фекалии в углублениях их тел, последний раз, когда видела сына голым и совершенным. каким он был в тот первый день, когда она его встретила. Ты никогда не знаешь, когда наступит последний раз. Потому что если бы ты знал, то не смог бы продолжать жить. Привет, детка. Она насыпала сухой кофе в бумажный фильтр. Еще один нормальный прекрасный день, правда? Можно посмотреть фильм на твоем компьютере? Интернет отключен, дорогая. А то я разрешила бы тебе посмотреть Netflix. Слушай, Я должна тебе кое-что рассказать. Эти каникулы — отстой. Роуз нужно было сделать заявление о несправедливости. Прошлой ночью эти люди в Вашингтоне, те, что владеют этим домом, им пришлось сюда заехать. У них было... Какое слово ей использовать? Была проблема с машиной. И они были недалеко отсюда, так что они приехали, хотя и сдали дом на неделю нам. Чтобы быть матерью, нужно быть готовой солгать. А может, нужно быть готовой просто быть человеком. Иногда ты вынужден лгать. О чем ты говоришь? Роуз уже было наплевать. Она хотела написать Хейзел и узнать, что она делает. Хейзел, вероятно, смотрела телевизор прямо в эту самую минуту. Возникла проблема с машиной, и они были недалеко, и они знали, что мы здесь, но подумали, что... Может быть, смогут просто заехать и объяснить, и... Сочинять было вовсе не сложно. Дети не умели удерживать сложные вещи, в общем-то, даже и простые, в голове. И им было наплевать, этим прекрасным нарциссам. Клей в боксерах и с сонными глазами. Я бы выпил кофе. Аманда наполнила кружку. Я как раз рассказывала Роуз о Вашингтонах. Папа, телевизор не работает. Роуз потянула его за руку. Папина на это точно не будет наплевать. Папа ей поможет. Горячая жидкость брызнула ему на правую ногу. Полегче, детка. Ты что, забыла поставить свою миску в раковину? Аманда когда-то читала книгу о том, как разговаривать, чтобы дети прислушивались. Клей, тебе нужно одеться, здесь эти люди. Она услышала в своих словах грубость. Вашингтоны. Они прямо внизу. Пап, ты можешь это починить? Давай-ка просто притормозим. Может, они были слишком снисходительны? Насчет экранного времени, разделенного на порции, словно наркотик, которым оно и являлось. Клей не мог сопротивляться ее мольбам. В раннем детстве она звала папу особенным образом. Девочка нуждалась в своем отце. Он отставил свой кофе и завозился с пультом. Снег из помех. Немного поэзии в том, что ты видишь, когда сигнал нарушен. Да уж, он похоже не работает. А ты не можешь, не знаю, перезагрузить его или еще что, или подняться на крышу или типа того? Никто не полезет на крышу, сказала Аманда. Я не полезу на крышу. Он почесал живот, испещренный волосами, раздувшийся от полночной пасты. Кроме того, я даже не уверен, где проблема, здесь на крыше или где-то еще. Жестом он очертил все вокруг. Кто мог отвечать за весь мир? Был ли мир вообще до сих пор там? Может, выйдешь посидеть на улице? Я приду к тебе. Мне нужно всего секундочку поговорить с мамой. Роуз предпочла бы посмотреть телевизор, но еще ей было нужно хоть какое-то задание. Она бы приняла внимание отца. — Выходи. — Дай мне две минуты. Он бросил взгляд мимо нее на утро, бледно-желтая и неохотная. Она сказала ладно так, как это умеют подростки, со всем пылом слова, состоящего из пяти букв. Утро было тихим, красивым, но не таким интересным, как телешоу. Роуз хлопнула дверью не вполне намеренно. Там, где сейчас Хейзел, было определенно лучше. Ее телевизор никогда бы не сломался. Родители разрешили ей создать аккаунт в Инстаграме. Роуз села на один из белых металлических стульев и посмотрела на лес. Там, где двор отдалялся от дома, трава росла клоками. А затем начинались пыль, листья и сорняки по краю леса. Или диких земель, или чего бы там ни было. И там, в этом диком лесу, за пределами двора, Роуз увидела оленя с укороченными бархатными рогами и осторожным, но одновременно каким-то скучающим видом. Он изучал ее темными и странно-человеческими глазами. Она хотела сказать «олень», но никого не было рядом, чтобы ее услышать. Она заглянула через плечо в дом и увидела, что родители разговаривают. Ей нельзя было в бассейн, но она и не собиралась в нем плавать. Она спустилась по ступенькам на сырую траву, а олень просто следил за ней почти без любопытства. Она сперва даже не заметила, что рядом стоял еще один, нет, больше, пять оленей, семь. Каждый раз, когда Роуз приглядывалась, чтобы попытаться понять, что именно она видела, она замечала что-то новое. В лесу прятались десятки оленей. Если бы она была повыше, она бы поняла, что их там сотни. Больше, тысячи, даже больше того. Она хотела забежать внутрь и рассказать все родителям, но еще ей хотелось просто стоять и смотреть.